Четвертая Дюжина тонких восковых свеч И четыре масляных лампы Освещали покои гнорра Две свечи были в руках Лакхи Две в руках Знахаря Остальные составляли загадочную фигуру ног Хворова Чем-то она напоминала Клакхи петлю виселицы, классический скользящий узел, который только-только начал затягиваться. Масляные лампы просто давали свет и больше никакого отношения к процедуре не имели. Раздевшись до пояса, шатор с широко раскрытыми вследствие этого невообразимо огромными, словно южные сливы, глазами, стоял по левую руку от Гнора и вещал. А сейчас... «Сосредоточься. Ты сейчас видишь себя, сидящего в кресле, совершенно голого, изможденного и довольно-таки вонючего, видишь?» «Нет», — удрученно сказал Гнор. «Как это нет? Ты все-таки видишь, должен видеть. Вначале ты видишь такое, как бы это сказать, оранжевое или скорее оранжевое. «Малиновое марево, вроде огненного, а вот позади него сидишь ты, с двумя свечами в руках, ты видишь себя как бы со стороны, ну что?» «Не вижу. Ты что-то не то говоришь, Шатор. Я ничего такого не вижу», — сухо отвечал Лакха, не открывая глаз. Знахарь, до этого момента не терявший самообладание, Вдруг завелся, словно колдун северной лезы, одержимый духами. Видимо, сам он был о процедуре извлечения пиявки вовсе не столь жизнеутверждающего мнения, какое пытался внушить Лакхи. Ты что, Кальт, совсем здесь оскотинил в своем своде? Начал верить в покровы костной вечности? Чтить пустую философию и презирать магию, как это у многих кретинов здесь принято? ревел в ярости знахарь. Кальт, очнись! Ведь тебе когда-то было по силам найти золотой цветок. Ведь ты творил такое, что большинству смертных не пригрезится и в самых смелых мечтаниях. Кальт, умер тебя подери! Да ведь я мог бы оставить тебя подыхать, мог спокойно дождаться завтрашнего утра и лицемерно всплакнуть завтра над твоим телом бросить щепотку черного янтаря в курительницу твоего изголовья и, как ни в чем не бывало, обсуждать вместе с твоими недоделанными коллегами твою гениальную и безвременную гашу персону. Злословить по поводу того, что очистительные обряды над твоим прекрасным телом проводятся без должного тщания, я мог бы, но я этого не сделал. Я пришел, чтобы тебе помочь». И не столько ради тебя или себя, но ради этого ненормального ласкира, которому, в отличие от тех, кто сейчас топчет эту землю, только ты и не безразличен, Лакха. Да неужели ты не можешь увидеть такой ерунды? Она же перед твоими глазами! Да присмотрись ты!» Сопровождая свои возмущенной тирады оживленнейшей жестикуляцией, Знахарь нервно расхаживал по комнате и ревел, словно раненый тюлень. Хватался за голову, орал, словно буйно помешанный. Он, Шатор, видел, что свечи догорают. Он знал, что когда они догорят, шансы выудить нечисть из мозга Гнора падут к отрицательному нулю. Лакха не отвечал ему. Расплавленный воск заливал его аристократические пальцы, его сброшенные на пол одежды — а по его исхудавшим и пожелтевшим скулам, словно бы в торе воску, катились слезы. Возможно, ему было лестно, что его здравие так небезразлично знахарю, коль скоро он так разоряется, но едва ли Лакха мог осознать это, ибо в первую очередь ему было больно. «Ну что, Гнор?» «Раз у тебя такие трудности со зрением, приготовься отходить в святую землю Грем, если туда таких, как ты, еще принимают». Потусторонний сарказм знахаря был последним средством, которое тот решил испробовать на Лакхе. Как вдруг Лакха, не открывая глаз, отнял затылок от спинки кресла и, отбросив прочь свечи, Вцепился в резные подлокотники кресла, сразу вслед за этим он прочистил горло и необыкновенно хриплым, низким, не своим голосом сказал, «Свечи догорают. Быстрее, что там?» Знахарь просиял. Теперь нельзя было терять ни секунды. Истерическое буйство оставило его в тот же миг. Теперь... «Подойди к себе, сидящему, и присмотрись. Ты должен видеть свое тело, как если бы оно было сделано из желтого стекла». «Ну, пусть из стекла», — откликнулся Лакха после долгой паузы. «Теперь сосредоточься на своей голове. Сделай так, чтобы твои волосы были прозрачны, словно они тоже сделаны из стекла, только черного, ну?» «Ладно, что дальше?» «Пиявку видишь?» «Она лежит сейчас, свернувшись внутри желтого и черного стекла. Ее красное тело образует ту же фигуру, какую образуют свечи у твоих ног». «Я вижу, Шатор, вижу!» — торопливо отвечал Лакха. «Теперь схвати ее двумя пальцами, словно это червяк, а твоя голова сосуд с широченным горлышком. Схвати ее и брось гадину внутрь петли. Давай, не бойся, бросай, да бросай же недоносок быстрее. Пятое. Все кончилось очень быстро. В вечном, видимом всеми мире, не произошло ровным счетом никаких изменений. Почти никаких. Свечи выели последние мерки воска и начали по одной гаснуть. Глаза Лакхи были все еще закрыты, Гнор сидел в кресле и часто-часто дышал. Губы его были белые, а из ноздрей сочилась кровь. Правда, это продолжалось недолго. На грудь Лакхи упало три алых капли. Кровотечение прекратилось. Знахарь облегченно вздохнул и с видом надзирателя за каторражными работами встал возле гаснущей петли из свечей, скрестив руки на груди «Ага, вот и она сказал себе отчасти лагхи знахарь, разумея не то крохотную тупомордую змейку, не той впрямь пиявку обугленную скрюученную совсем казалось бы обыкновенную пиявку несколько мгновений назад возникшую из пустоты у самых раззолоченных носков туфель Гнора. Наконец, все свечи до единой погасли. Но благодаря масляным лампам в покоях Гнора и без того было довольно светло. Шестое. Хочешь знать, кто тебе подсадил эту гадость? Осведомился знахарь, брезгливо отирая руки о штаны. Только что он окончил процедуру осмотра мертвого жизнеточца, чем-то сходную с доморощенным испытательством итских мудрецов. «Хочу, Шатор», — отвечал Лакха, с наслаждением вдыхая полной грудью тлетворный дух своей опочивальни. «Тот замечательный...» Рахсаван, который тебе так понравился в ход занги Такой улыбчивый. Знахарь подцепил обугленное тельце гада кончиком кочерги и вышвырнул в окно. Эгин? Мимо, Лахха, мимо. У Эгина на такие дела не встает. Но в одном ты прав. Этот твой доброжелатель тоже из опоры вещей. Я его прекрасно знаю. Ну что? Или пиявка у тебя вместе со здоровьем высосала последние мозги? Ну что, сдаёшься? «Ладно, сдаюсь», — развёл руками Лакха и, без былой лёгкости, но всё же совершенно свободно, поднялся на ноги и стал растирать затёкшую шею. «Пиявку подсадил тебе Иланаф». Бросил знахарь и испытующе уставился на гнора, ища одобрения, удивления и благодарности, или хотя бы чего-то одного. «Вначале он отправил куда надо Датанагеллу, а потом решил тебя отправить туда же». Глаза Лаххи сверкнули бешенством. Перед его мысленным взором проносились сцены штурма Ходзанга. Крепость, на глазах обращающаяся в громыхающие руины, кровавое месиво человеческих и собачьих тел и бодрый, хотя и окровавленный Илонаф, с мечом своего бывшего союзника и командира, сияющий, довольный своим предательством, тем, что выслужился перед Гнорром. Он вспомнил и разговор с Илонафом на палубе Венца Небес, его галантные шутки, как это у него выходило прикидываться таким бесхребетным, и беспринципным жизнелюбом, эдаким «верным псом», заслуживающим полного доверия. Лакха вспомнил, как в день, когда они отвернули прочь от пенарина, он имел с Ланафом короткий разговор о превратностях судьбы. Как, выходя из капитанского зала, он зацепился краем плаща за случайный крюк, и в купе с уместными шутками, пришел ему на помощь. да «Кто бы мог подумать, что этой суке достанет мочи поставить меня на грань между бытием и развоплощением», — прошипел, наконец, Лакха. «Знаешь, — сомнением сказал Шатор, — собственно, этой суки достала мочи только на то, чтобы подсадить тебе, гадину. А вот создавал, заклинал или леял эту тварь, совсем не он. Кто не знаю, тут я бессилен». того что ты уже сказал, достаточно чтобы с этой минуты считать лонафа покойником бесстрастный твердо сказал Лакха. значит, так и будем считать знахрь потерявший интерес к теме заторопился к двери я пойду поговорю с ээггином и заодно распоряжусь от твоего имени насчет его пожиток». И послав воздушный поцелуй в сторону гнора шатор добавил. Эх, красавчик, наслаждайся здоровьем и красотой. Я еще зайду попрощаться. Впрочем, зная людей, уверен, что прощаться мы будем ненадолго.